составляет основу нечестия, а не добродетели и благочестия. Поэтому, показав вкратце, что это совершенно наоборот, я перехожу к доказательству того же самого тем же путем, каким мы шли до сих пор. Теорема 19. Всякий по закону своей природы необходимо чувствует влечение к тому, что считает добром или отвращается от того, что считает злом. Доказательства познания добра и зла есть по теореме 8 самый эффект удовольствия или неудовольствия, поскольку мы сознаем его. Поэтому по теореме 28 часть 3 каждый необходимо чувствовать влечение к тому, что считает добром, и наоборот. Отвращение от того, что считают злом. Но это влечение есть не что иное, как самая сущность или природа человека, по определению влечения в схоле к теореме девятой, и определению первому аффекта в часть третья. Следовательно, всякий по законам своей природы необходимо чувствует влечение к тому или отвращение от того, и так далее. Что и требовалось доказать. Теорема 20. Чем более кто-либо стремится искать для себя полезного, то есть сохранять свое существование, и может это тем более он добродетелен, И наоборот, поскольку кто-либо не брежет собственной пользой, то есть сохранением своего существования, поскольку он бессилен. Доказательство добродетель по определению восьмому есть самая способность человека, определяемая одной только его сущностью, то есть по теореме седьмой часть третья одним только стремлением человека пребывать в своем существовании. Поэтому, чем более кто-либо стремится искать для себя полезного, то есть сохранять свое существование, и может это тем более он добродетелен, и, следовательно, по теореме 4 и 6 часть 3, поскольку кто-либо не брежет собственной пользой, то есть сохранением своего существования, постольку он бессилен, что и требовалось доказать. С холия, таким образом, никто не пренебрегает влечением к собственной пользе, иными словами, сохранением своего существования, разве только побежденный внешними противными его природе причинами. Никто, говорю я, не отвращается от пищи и не убивает самого себя. Это возможно многими способами, по необходимости своей природы но только принуждённый к тому причинами внешними. В самом деле, человек убивает себя или принуждённый к тому другим, который обращает его руку в случайно державшую меч и принуждает его направить меч к сердцу? Или же вследствие того, что он, как Синека, приказанием тирана принуждается вскрыть свои вены, то есть вследствие того, что он желает избегнуть Большего зла через меньшее. Или, наконец, вследствие того, что скрытые внешние причины таким образом располагают его воображение и так действуют на его тело, что оно принимает новую природу, противоположную первой, идея которой по теореме десятой часть третья в душе существовать не может. Но чтобы человек побуждался к небытию, или изменению вину форму, необходимостью своей природы, это также невозможно, как то, чтобы из ничего произошло что-либо, как это каждый может видеть, поразмыслив, хотя немного. Теорема 21. Никто не может желать быть счастливым, хорошо действовать и жить, не желая вместе с тем быть, действовать и жить, то есть существовать в действительности, актуально. Доказательство. Доказательство этой теоремы,